О Генри. Последний лист. В небольшом квартале к западу от Вашингтонского парка улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает сама себя в раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счётом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего во сносясе, не получив ни единого цента по счёту. И вот в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, гаванских мансард и дешёвые квартирные платы люди искусства набрали на своеобразный квартал Гриничвиллдж. Затем они перевезли туда с шестой винью несколько оловаенных кружек и одну-две жаровни и основали колонию. Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси уменьшительное от Джаны. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табельдотом одного ресторанчика на восьмой улице и нашли.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 Сью застало Бермана, сильно пахнущего моржевелловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу уже двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонсии и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них.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 Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно. В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий совершенно бесполезный шарф и обнимая ее одной рукой вместе с подушкой. Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка. Начала она. Мистер Берман.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 Текст читал Альдакатан.